Глава 2. Призраки прошлого. Гвинейн Мейхарт. Она игриво подмигнула, разглядывая свое отражение в большом резном зеркале. Мейхарт. Довольно улыбнулась, точно сытая лисица, что успешно покинула опустевший курятник, встала на цыпочки, сладко потянулась, приподняла копно огненных волос, оголив тонкую белую шею и крутанулась на месте несколько раз. Отражение покорно повторило все ее движения и движения невесомой ночной сорочки цвета топлёного молока. Кружевная ткань мягко обняла длинные ноги, которые уже успели слегка замерзнуть, Несмотря на пылающие в камине дрова, полы оставались холодными. Прохладные овечьи шкуры щекотали босые ступни, не хватало еще простудиться сразу после свадьбы. Гвин бросила еще один довольный взгляд на свое отражение и юркнула обратно в постель. Супружеская ложа пустовала. Новобрачный исчез еще до ее пробуждения. Но это мало волновало адептку. Время приблизилось к полудню. Она бы на его месте тоже давным-давно ушла по своим делам. Да и млеть в неглиже в компании малознакомого мужчины, пусть и мужа теперь, желания не возникало. Магичка снова лениво потянулась в кровати, зевнула, вытянула правую ногу и коснулась мыском большой кисти из шелкового шнура, что перехватывал часть полога у изножья. Вещи казалось вполне реальной и приятной на ощупь. Ей не снится. Теперь это ее кровать. И ее комната. В доме Мейхарта все выглядело незамысловатым и уютным, но не лишенным определенного лоска. За две недели подготовки к свадьбе Гвин успела в этом убедиться: Много старинной массивной мебели из темного дерева, столько же гобеленов и серебряной утвари, шкуры и ковры на полу в жилых помещениях, никакого золота в убранстве. Комнаты не слишком просторные, но чистые. Порядок поддерживался прямо-таки идеальный. Немногочисленная прислуга под началом Дарана трудилась на славу, что и говорить, равно как и королевский повар со своей оравой поварят. Правда, он кричал на них порой так, что в самой дальней башне было слышно. Да, с башен открывался по-настоящему захватывающий вид. Два моря, не иначе. Бескрайний лес шелестел кронами с одной стороны, а с другой беспокойно плескалась морская пучина. Конечно, по осени пейзаж имел весьма тоскливый вид, но по весне все наверняка изменится. Мрачные тени уйдут, а скучные стальные оттенки сменятся яркими цветами новой жизни. И море из бесноватой холодной стихии — станет ласковой бирюзовой колыбелью. Не худшее место, чтобы обосноваться, что и говорить. Посему Гвин была уверена, что приезд в Нордвуд оказался верным решением. Адептка понежилась к кровати еще несколько минут, супруг так и не объявился, поэтому Гвин решила одеться и прогуляться по замку. По большей части ей было все равно, где пропадает новоиспеченный муж. За две недели спешной подготовки к свадьбе они с Кевиндилом толком и понять друг друга не успели, не то чтобы хоть как-то привязаться. Да, принц был недурен с собой и галантен, но Гвин он показался чересчур сдержанным, даже несколько скучным, никакого огня, только дежурные обязанности в купе с чрезмерной учтивостью. Он и женился только потому, что пришла пора жениться. Гвин такой рациональный подход устраивал. Она и не ждала любви с первого взгляда, тем паче безумной страсти, потому как сама не затем ехала в высокий очаг. Но в то же время адептка находила принца Мейхарта симпатичным и видела в нем ответную симпатию, и по крайней мере на дружбу с его стороны она могла рассчитывать. Не зря же свадьбу сыграли столь скоро, дабы невеста не посмела передумать. Скромная церемония, небольшой свадебный пир, едва ли полсотни гостей из числа местной знати. Даже цветов для украшения не нашлось, потому как посылать за ними куда-либо уже не оставалось времени, а местные давно отсвели. Благо свадебное платье удалось на славу. Узорный бежевый бархат со вставками из белого шелка и жемчуг. Много жемчуга на манжетах, вороте и подоле а еще тонкий серебряный поясок с узором из дубовых листьев и похожая диадема с жемчужными вставками. Герб Мейхартов — три темно-серых дубовых листа на серебряном поле. Его элементы так или иначе встречались там и тут и казались адептки довольно-таки изысканными. Да и вообще все в новой жизни ее радовало. А стремительное стечение обстоятельств и вовсе случилось на руку. Конечно, король с приближенными по-быстрому смекнули, что Гвин — отличная кандидатура в невесты принцу. Это было известной мечтой абсолютно любого знатного мужчины — жениться на хорошенькой магичке, без разницы, какого сана и роду племени. Знатность происхождения вообще роли не играла. Сия жена становилась самым надежным оплотом для правителя. Она справлялась с такими врагами, какие простому человеку и в страшных снах не снились. При необходимости даже маленькую армию заменяла. А еще она долго оставалась молода и хороша собой, исцеляла любые хвори, не допускала эпидемий и само собой не умирала внезапно при родах. Жена-магичка производила на свет араву здоровых наследников. Ведь всем известно, что тонкостям лекарского мастерства адептки учатся прежде, чем призовут свой первый дождь. Да, дождь. Стихийные беды тоже не грозили королевству, в котором королева знала толк в колдовстве. Супруга-колдунья оказывалась понадежнее любого придворного чародея, ведь тот мог переметнуться к более выгодному сюзерену. Но ни одна мать своих детей не бросит и наследуемую ими землю заботы не обделит. Словом, холь или лей жену-магичку, и будешь процветать на зависть соседям. Одна проблема. Мало кто из адепток решался бросить службу в академии ради тихого семейного счастья. Но у коли вдруг сия дева решилась, то хватай, не мешкай, и вопросов лишних не задавай, пока не передумала. Вот Мэйхарты и не задавали. За этими размышлениями Гвин неторопливо привела себя в порядок. Аккуратно расчесала волосы и нарядилась в васильковое платье с длинными рукавами. Надела самые мягкие туфли из всех, что нашлись в гардеробе. Попутно доела остатки завтрака, который принесла и утром на подносе толстенькая служанка. А потом направилась побродить по коридорам. С наслаждением и не спеша. Давненько ей не нужно было никуда торопиться. В пустом коридоре было тихо. Слышно было, как во дворе конюх спорил с кем-то из стражников, как гулял ветер на улице. Замок будто дремал после вчерашнего веселья. Адептка направилась дальше по коридору, туда, где заканчивались королевские спальни. Подошла к комнате мужа, постучала. Не услышав ответа, приоткрыла дверь и заглянула внутрь. «Никого. Постель не разобрана. Интересно, Кэвендел переберется к ней в покое или захочет, чтобы за каждым закрепили свои?» Гвин точно хотела иметь собственную комнату. Такой роскоши у нее никогда прежде не было. Взрыв женского смеха привлек ее внимание. Похоже, диваны и её товарки хохотали где-то в библиотеке или в рисовальной комнате. Недолго думая, Гвин направилась туда. Двери в библиотеку оказались закрыты, а вот в рисовальную комнату распахнуты настежь. Там и нашлась неразлучная четверка. Они сидели за вышивкой тесным кружком у большого окна с открытыми шторами. Здесь было светло, пахло красками, На Мальберте красовалась незавершенная картина. Гвин уже успела узнать о том, как принцесса Девана мечтает писать шедевры и как безуспешно бьется над ее обучением учитель живописи, которого нанял король прошлым летом. Все основное место занимали комоды, диваны и большие пяльцы, больше похожие на ткацкие станки. В уголке под свернутыми гобеленами прятался старый клавесин которому вряд ли за последние десятилетия кто-нибудь вообще прикасался. Вышивка явно занимала здешних девиц куда больше живописи и тем паче музыки. Притоскливое занятие для того, чтобы придворные дамы коротали время. Про себя Гвина крестила эту комнату загоном для леди. — Отличные стишки, ваше высочество! — заметила одна из девушек, самая старшая и пышнотелая. Да, — подтвердила вторая, блондинка с большой родинкой на щеке. Очень скоро вы будете вышивать так же великолепно, как ваша покойная матушка. А я уверена в том, что начала третья наперстница принцессы, миниатюрная шатенка с большими карими глазами, но тут же осеклась. Стоило молодой жене принца появиться на пороге, как разговор сам с собой прекратился. Подружки принцессы отложили пяльцы, и встали с мест, дабы почтить реверансам вошедшую гвин, а еще дарить холодными взглядами. «Доброго дня, дамы!» Адептка не спеша прошла к ним, чтобы взглянуть на их труды. «Очень мило выходит!» В вышивке гвин понимала чуть больше, чем в сыроварении или, скажем, морской навигации. «Доброго дня!» — буркнула Девана и вернулась к работе. Она трудилась над букетом из полевых цветов на алом фоне. «Я смотрю, вы тут не скучаете?» Гвин подошла к окну и бросила взор на привычный серый морской пейзаж. Море сегодня казалось совсем сизым из-за нависших над ним туч. Похоже, к вечеру пойдет дождь. «С чего бы нам скучать, миледи?» — заморгала старшая девушка. «Мы привыкли к такой жизни», — кивнула Шатенка. «Да, и нам скучно не бывает». «Всегда есть чем занять себя», — добавила блондинка. «А вот вы, наверное, тоскуете по Эдарису и Академии. Простите, конечно». Гвинсю пыталась вспомнить их имена. Безуспешно. Ничего на ум не приходило. Про себя она упорно звала их номер один, два и три. Да из чего бы ей их запоминать? Малозначительные подпевалы принцессы. А судя по тому, как заливисто блондинка хохотала над плоскими остротами Кевиндила и как пожирала его томным взглядом при каждой встрече, появление гвин еще и разрушило их сладкие девичьи надежды. Оттого они и попытались задеть ее за живое сейчас. За несколько дней до свадьбы высокий очаг прибыли министрели с печальной новостью. Но ни король, ни кто бы то ни было в гвин не усомнился. Ее лишь пригласили в большой зал, где собрались Мейхарт и еще несколько человек из числа особо близких придворных. Тогда-то барон Мейхарт со скорбным видом и сообщил невестке о том, что узнали от министрелей: академия чародейства в Идарисе больше нет. Ее уничтожило взрывом, буквально камня на камне не осталось. Чудовищный несчастный случай во время научных изысканий, что унес множество жизней. Трагедия. Непередаваемая трагедия, которой судачит весь мир. Лишь те колдуны и колдуньи выжили, что были в тот момент в других местах. Король смотрел на побледневшую невестку с выражением глубочайшей скорби на лице. Бедная адептка потеряла дар речи, а потом вдруг прижала руки к лицу, Сказала, что ей нужно побыть одной, и удалилась. Она заперлась в своих покоях и преспокойно проспала там до самого вечера. Вышла, лишь когда стемнело. Никто ее не тревожил. Все полагали, что девушке необходимо выплакаться. Откуда им было знать правду? Все жалели бедняжку, сочувствовали ее утрате, Наверняка даже боялись, что она оставит их и уедет обратно в Идарис. Король даже вкрадчиво предложил отложить свадьбу, но Гвинейн стойко сказала, что ей лишь нужно время, что мертвых уже не вернуть, и что Академию она покинула в поисках личного счастья. Быть может, это была воля судьбы, увести ее из Идариса заблаговременно. Король понимающе кивнул. Принц взял невесту за руку и молча сжал ее пальцы в знак сопереживания. На этом все. Подготовка к свадьбе продолжилась. К теме взрыва больше не возвращались. Так что замечание про идарис и Академию тронуло Гвин не больше, чем муравьиный пинок в коровье копыта. А вот следующая фраза попала прямо в яблочко. «Да и братец от вас ушел с рассветом», — прозвучал нежный голосок диваны. «Наверное, обидно после первой брачной ночи проснуться в одиночестве в чужом месте. Всякие страхи возникают. Ведь так? Например, вдруг вы ему неинтересны, а он ушел кому-то, кто дорог его сердцу». Гвин медленно повернулась. Место замешательства или смущения на ее лице цвела ироничная улыбка. «Ну, держи за свои пальцы покрепче, малявка». «Милая сестрица!» Гвин сделал ударение на последнем слове. «Мы ведь теперь сестры, ведь так? Откуда же вам знать о том, каково это проснуться после первой брачной ночи? О том, каковы зрелые мужчины и их потребности до и после упомянутого таинства? Вы еще слишком молоды, чтобы рассуждать о таких вещах». Она укоризненно покачала головой, наслаждаясь тем, как заливаются румянцем щеки принцессы. «Что же до страхов?» — продолжала Гвин. Она смотрела лишь на дивану. Будто других девушек здесь и вовсе не было. То их попросту не может быть. Кевиндел теперь мой супруг. Его прежние развлечения роли не играют. Никакой. Совсем. Ибо они в прошлом. А новых просто не будет». Откуда я это знаю? Теперь мы одна счастливая семья. У нас с его высочеством скоро родятся дивные детки. Да и высокий очаг мне вовсе не чужой. Это мой дом. И я смогу позаботиться о нашем благополучии. Поверьте. А вот теперь пришла пора ходить с козырей. Гвин ласково улыбнулась номерам один, два и три. И о благополучии ваших подруг, кстати, тоже. Им уже пора найти хороших мужей. Возраст самый подходящий. Я позабочусь о том, чтобы он не минул напрасно. Можете мне довериться, дамы. У меня отличные связи далеко за пределами Нордвуда». Глаза девушек округлились. У блондинки даже ротик от удивления приоткрылся самым неподобающим образом. Они бросали взгляды на принцессу, словно поддержки искали. Но прежде чем Девана успела хоть слово вставить, Гвин завершила свою речь, грациозно приложив правую руку к сердцу. «А когда ваши верные компаньонки вас покинут, и мы останемся вдвоем, сестра, клянусь, я стану для вас самой надежной подругой, а позже подберу и вам, замечательного мужа. Лично этим вопросом займусь, обещаю. И тогда мы с вами поговорим и о женских страхах, И о первой брачной ночи. Честное слово. Гвин подмигнула. Но мне уже пора, милые дамы. Я вас оставлю. Она неспешно двинулась к дверям. Уверена, ваша вышивка теперь станет еще интересней. За душевной дружеской беседы, разумеется. Адептка покинула загон для леди с чувством непередаваемого торжества. О нас она сможет позаботиться достойно. Она все-таки сестра мужа. Но дружба капризной принцессы ее не волновала нисколько. Равно, как и вражда. Пусть хоть восковую куклу делает и иголки по ночам втыкает. Гвин это было безразлично. Но от трех ее товарок предстоит в скором времени избавиться. Начиная с Белокурова номера два, пожалуй. Очевидно, они плохо влияют на ребенка. Обучают дешевым базарным манипуляциям вместо хороших манер. Гвин уже знала, кому написать пару писем по вопросам сватовства. Рисовальная комната осталась далеко позади, когда до женщины донеслись всхлипы и шепот, а потом сердитая. Она еще не знает, что ее ждет. Фраза принадлежала Деване Мейхарт. Рыжая адептка лишь демонстративно потерла руки, пусть никто и не видел ее в сей миг. Ну-ну, любопытно прям-таки. Что же ее ждет? Мелкие интриги принцессы не волновали Гвин, впрочем, ее вообще мало что могло задеть. Придворные сплетни, наускивания и женские козни уж точно к таким вещам не относились. Дивана была молода и сбалована, а жена брата наверняка виделась ей соперницей и чужачкой, что вмешивалась в их жизнь. Когда-нибудь до Деваны дойдет, насколько цена для всего Нордвуда Гвин, Или можно надеяться, что дойдет? Адептка усмехнулась своим размышлением. Она вспомнила другие интриги. Те, что порой позволяли себе адепты в Идарисе. Злые мелочные козни против неугодных коллег. Сколько их выпало на долю гвин в свое время. И насколько больше учиняла она сама. А потом всех одинаково карали архимаги. И вот уже младшее поколение всем скопом собиралось в какой-нибудь таверне, чтобы перемыть старикам косточки. Независимо от прошлых обид и будущих. Они пили и хохотали так, что в таверну никто зайти не смел, коли в ней отдыхали последователи академии. Веселые времена, что и говорить. Ноги сами вынесли гвин на лестницу ближайшей башни. А оттуда, на высокую, открытую галерею прямо над морем. Гвин перегнулась через крепучие перила и посмотрела вниз. Там холодные пенные волны. С грохотом бились об острые зубья черных скал. Раз за разом набегали в безуспешных попытках подняться выше. Точно море хотело забраться на утес и смыть замок, но не могло. От того и злилось. Высокий очаг стоял надежно. Налетел порыв ветра, взметнул огненные волосы, точно живое пламя, ледяными пальцами ущипнул кожу голых ног под развивающейся юбкой принес с собой навязчивый запах соли и водорослей. Гвинейн попыталась пригладить волосы и привести в порядок платье. Безуспешно. Новый порыв холодного ветра растрепал прическу еще сильнее. И тогда адептка побежала по галерее дальше, к противоположной двери, чтобы поскорее уйти с улицы. Погода явно не располагала для прогулок. Она вбежала в замок и плотно закрыла за собой дверь, очутившись в длинном коридоре, стены которого украшали многочисленные вышитые картины. Гвин уже бывала здесь и знала, что это за место. Своеобразная памятная выставка покойной королевы Трилы Мейхарт. Пейзажи, тюрморты и просто сложены растительные узоры. Аккуратная гладь, стежок к стежку в одном направлении, блестящие нити, оттенки, что подбирались ничуть не хуже, чем иные краски на холсте живописца, Кропотливый труд купе с даром, что, несомненно, загубили в этой деревенской глуши. Гвин гадала, была ли покойная королева настолько талантлива, что могла бы запросто покорить даже и Дарис, или была неисправимо скучна. За неспешным разглядыванием работ почившей мастерицы Гвин добрела до крошечного столика в дальнем конце коридора. На столике стояли свежие цветы в круглой вазе из белого стекла. Свежие. «Цветы». Гвин скрипнула зубами. Конечно, это были всего лишь розовые астры, пожалуй, единственные нарядные цветы, которые вообще можно раздобыть в это время года. Но это были живые цветы. Вази. В закоулке коридора на одном из верхних этажей. В то время как ей даже в свадебном букете отказали. Гвин до подняла взоры от злосчастных цветов на маленькую золоченую раму над столиком. Глаза девушки сами собой округлились. В этом месте висела единственная вышивка, которую удостоили чести быть помещенной под тонкое прозрачное стекло. Неоконченная работа на простом льне. Очертание белого замка, утопающего в поле золотой ржи. И аккуратная надпись с чернилами в правом нижнем углу. 29 августа. Матушка хотела вышить наш зимний дворец на закате раздалось за спиной. Адептка вздрогнула от неожиданности и обернулась. «Иван, доброго утра, дорогой супруг!» Она изобразила на лице радость. Кевиндел наклонился к ней и запечатлел поцелуй на щеке. Гвин окинула его быстрым взглядом. Судя по наряду и грязи на сапогах, он только что вернулся с раннего выезда. «Уже скорее добрый день, моя леди», мягко заметил принц. «Сестра сказала, что вы заглядывали в рисовальную комнату?» «29 августа — последний день ее жизни?» — перебила его Гвин. Светские беседы с долгими вступлениями нагоняли на нее смертную тоску. Да и некая картина начала вырисовываться ярче, чем все эти вышивки вместе взятые. Поэтому она уточнила, чтобы побыстрее получить ответ. «Ваша матушка погибла в этот день?» Улыбка медленно угасла на лице принца. «На следующий день», — уточнил он. Кэвендел перевел взгляд на неоконченную вышивку и нахмурился. Погрузился в воспоминания, судя по всему. Гвин промолчала. Она вдруг вспомнила про свои растрепанные волосы и принялась вновь приводить их в порядок, будто не знала, чем занять руки в неловкий момент. На деле же просто давала супругу время, чтобы собраться с мыслями. Адептка успела заплести несколько косичек к тому моменту, как принцу Нордву давно вернулся дар речи. Мысленно заклинательница похвалила себя за терпение. «Вы знали, миледи, что высокий очаг всегда служил летней резиденции?» — начал он издалека. «Зимой тут весьма холодно из-за ветров с моря. А вот летом легкий бриз приносит прохладу. Да и вид открывается просто захватывающий». И зиму вы проводили в другом месте. Гвин кивнула в сторону вышивки под стеклом. «Да», — подтвердил Кевенделл, — «в Архейме. Прекрасный замок и дивный маленький городок вокруг него. Но там никто не живет с тех пор, как матушки не стало». Младший Мейхарт замялся. Никак не мог решить, стоит ли продолжать. Гвин скрестила руки на груди и чуть наклонила голову на бок. Она уже много раз видела такое выражение лица. Особенно у тех, кто пытался утаить в мешке большого и агрессивно настроенного кота средних размеров. Признание принцу явно не давалось. Либо на то не поступало разрешение короля. Адептка прищурила глаза. Смущенный муж, скорый брак на чародейке, покинутый город, смерть королевы, неоконченная вышивка с подобием алтаря. Утренние угрозы принцессы. Мозаика, наконец, сложилась. Лавина гнева накрыла Гвин прежде, чем та успела сообразить. «Тьма тебя раздери», — выругалась она, чего Кевиндел вздрогнул и уставился на нее с ужасом. «Так это правда? Это не крестьянские байки. Вы действительно прокляты». Еще в идарисе до адептки дошел слух о том, что принц Норд выдаищет себе невесту примерно за неделю до злосчастного события в Академии. Гвин тогда щедро заливала свое негодование Элем в одной из городских таверн, когда услышала разговор между трактирщиком и заезжим Бардом. Последний упомянул о том, что принцу Кевин Делу Мейхарту будет довольно-таки сложно найти спутницу жизни из-за всего, что творится в их королевстве. А ведь его отец, Бариан Мейхарт, Уже первое число каждого месяца устраивает торжественные смотрины на протяжении целого года. Трактирщик осведомился, в чем же, собственно, причина, а Гвин незаметно придвинулась поближе. Со слов Барда в королевстве развелась нежить, которая жизни простому народу не дает. И никакими средствами эту нежить вывести не могут самой смерти королевы Триллы будто бы та погибла прямо на глазах маленького сына, погибла страшной и никому неведомой смертью, оставила без материнской ласки грудную дочурку, а сын же несколько месяцев после того не разговаривал и был бледен как полотно. Думали, он помешался. Но мальчику удалось вырасти весьма обходительным молодым человеком, несмотря на жуткие воспоминания. А вот сестрица его, маленькая принцесса, напротив. Выросла избалованной и капризной. Безутешный батюшка всю любовь на нее перенес, но все равно мать никто и так и не заменил. Барт говорил еще многое, а Гвин внимательно слушала, неспешно потягивая Эль. Но главную информацию она уловила. Принц ищет невесту. А это означало сытую, спокойную жизнь без необходимости трудиться на благо Академии, пропадя прободом. Конечно, не обошлось и без определенных сомнений в ее прекрасной рыжей голове, как, например, страх покинуть привычное болотце. А еще ее несколько озадачили эти сплетни о нежити в королевстве. Она несколько дней не могла решиться, пока дом, милый дом, не взлетел на воздух ко всем чертям. Так им и надо, болваны. «Гвин», — принц глотнул, — «правда?» Адептка уже кричала. «Говори!» «Да». Он сделал шаг назад, точно боялся, что она его спепелит. Но Гвин лишь сделала глубокий вдох и медленно выдохнула через нос. «Говори!» Уже спокойнее добавила она. «Я хочу все знать. Начни с того, как именно погибла твоя матушка. Мы гуляли с ней вдвоем возле резиденции в конце лета. Принц нерешительно облизал губы. Я был совсем мал. Играл в высокой траве, а мама вышивала замок. Он кивнул в сторону вышивки в раме. Все было спокойно, как вдруг на нас напало нечто. Чудовищная нечисть. Призрак из плоти в кровавых лохмотьях. Я испугался и спрятался в траве. А эта тварь начала рвать маму на части. Она так кричала. А я... Я упал в обморок от страха. То ли тварь меня не заметила, то ли я был неинтересен ей. Но меня она не тронула. С тех пор эта мерзость так и поселилась там, в окрестностях Архейма. Городок оставили все жители в тот же день. Дворец тоже заброшен и медленно рассыпается. Там обитает этот... демон. А королевство проклято. Обречено на медленное увядание. Всякого рода нечисть вылезает тут и там. Пугает и убивает крестьян. В лесах поселился огромный дикий медведь, который не дает охотиться. Да что там? Даже просто бродить по лесу не дает. Злющий, как дьявол. Люди оставляют дома и уходят из Нордвуда. Он замолчал в ожидании ответа. Но адептка стояла, поджав губы. «Леди Гвин». Он протянул к ней руку. Заклинательница дернула плечом, давая понять, что прикосновений не желает». Кевензилл вздохнул. «Прошу простить, что не открыл правду прежде». Он склонил голову в знак смирения. «Отец не велел ничего говорить. Но могу вам признаться, что в жены вас взял не просто так. Вы очень нравитесь мне. Вы красивы, умны, и у вас сильная воля. Но выбор сделал ваш отец», — закончила за него адептка. Выбор сделал мой отец, нехотя подтвердил младший Майхард. Он увидел вас ту, кто смог бы защитить дворец, доберись в нечисти суда. Тувку мы все отчаянно нуждаемся уже много лет. Гвин потерла лоб, прошлась по коридору взад-вперед, будто решала в уме сложную задачу. И когда же вы собирались мне сказать? наконец, спросила она, повернувшись к мужу. Чуть позже. — уклончиво ответил он. — Ах, чуть позже! Гвин саркастически улыбнулась. — Когда бы вы уже привыкли к Нордвуду и привязались к нам всем, — пояснил Кевенделл. Под осуждающим взглядом заклинательницы он чувствовал себя не в своей тарелке, поэтому спешно добавил. — Через месяц, может, два. — Зимой, значит. Гвин с трудом подавила новый приступ гнева, дабы оставаться почтенной супруга-наследника. Ей это стоило титанических усилий. Хотелось разнести тут все, начиная с этой глупой вазы с астрами. «По-вашему, я должна была отправиться на охоту за вашей нежитью зимой? Лазить по лесным дебрям по колено в снегу?» Вопрос был больше риторическим. Ответ принца ее уже не волновал, потому адептка прошла мимо супруга И направилась вглубь замка быстрыми шагами. Кэвендел поспешил за ней. По правде говоря, Гвин хотелось попасть в свою комнату, и, пойдя на туда обратным путем через галерею, дорога вышла бы короче. Но ей страсть, как не хотелось, снова оказаться на ветру. Поэтому она выбрала более длинную, но комфортную дорогу по теплым коридорам высокого очага. Примерно полгода назад нас уже посещала невеста чародейка. Друг признался принц, который старался не отстать от драгоценной жены. Но она уехала сразу, как услышала про проклятие и нежить. Не захотела связываться. Поэтому свадьба тогда не состоялась. И отец велел строго-настрого молчать о том, что происходит. «Чтобы я тоже не сбежала», — проворчала Гвин. «Как мило с его стороны!» «Вы хотите уехать от нас, миледи?» В голосе принца прозвучала мольба. «Вы же не можете? Оставьте вашу болтовню для селян, милый супруг!» — процедила она сквозь зубы. Кэвендел тараторил что-то еще, но Гвин его больше не слушала. Лестница вывела их в тронный зал, туда, где за одним из столов сидел король с двумя придворными, капитаном стражи и верным камергером. Перед ними красовались разложенные карты и несколько кубков с вином. Разговор явно был не из легких. Завидев принца и его рыжий ураган, мужчины тотчас замолчали и подняли головы. «Миледи, рад вас видеть!» На лице свекра расцвела дежурная улыбка. «Взаимно, милорды!» Интонация Гвин обещала милордам познать все муки ада спустя буквально пару мгновений. Она подошла вплотную к столу и наклонилась, уперев руки в разложенные карты местных угодий. Скользнула по ним взглядом, Выхватив пару крестообразных обозначений тут и там. В основном вдоль дорог и возле деревень. Пара крестиков стояли совсем близко к высокому очагу. «Вы могли просто сказать, Ваше Величество», — заклинательница обращалась к королю, — «попросить меня о помощи, признаться в том, что ваши люди страдают. А перед кандидаткой в принцессы стоит весьма конкретная задача — избавить Нордвуд от нежити». Готово поспорить, что такой отбор невест принес бы более конкретные результаты. Возможно, вы бы даже собрали толпу зевак, готовых заплатить за зрелище. Дежурная улыбка померкла. Густые брови сошлись к переносице. Ты уже все рассказал? Вопрос короля обращался к сыну. Тот кивнул. Леди Гвин сама догадалась, попытался оправдаться Кэвендил. Адепке захотелось запустить в него ближайшим кубком. Она сдержалась. Похоже, перевоспитывать придется не только дивану, но и половину Нордвуда, включая мягкотелого мужа. Печальная и утомительная перспектива. Но сейчас были дела поважнее. Дела, с которыми желательно разобраться до наступления сумерек. Гвин развернулась и направилась прочь из зала, Ей хотелось, чтобы обувь гневно стучала каблуками в такт ее шагам, но туфли были чересчур мягкими, как нарочно. — Дарон, велите седлать мою лошадь, — приказала она камергеру. Вы бросаете нас, миледи? Бриан Мейхар даже встал с места. — Нет, Ваше Величество, — не оборачиваясь, — сказала Гвин. — Я поступаю, как хорошая жена. Еду в летнюю резиденцию. Разберусь с этой тварью, что тиранит земли моего возлюбленного супруга. Не вижу смысла тянуть». С этими словами она скрылась в коридоре, который вел к лестнице в королевские покои. «Что стоишь столбом? Догони ее!» — донесся возглас короля. Досада в нем мешалась с волнением. Но принцу удалось нагнать адептку лишь в ее комнате. Он замер в дверях. Предприимчивая жена уже успела скинуть платье и стояла в одной нижней рубашке возле открытого шкафа. Она едва слышно ругала себе под нос. Что-то насчет барахла, что ей подсунули. Захлопнула дверцы и с негодованием принялась распахивать сундуки. Ворчание прекратилось, лишь когда она нашла тот, в который служанка сложила старую одежду гвин. В ней прибыла в высокий очаг. Неудивительно, что она искала привычный наряд. Охотиться в лесах на нежить в платье не представлялось разумной идеей. Когда Гвин начала стаскивать через голову нижнее платье, принц поспешил зайти внутрь комнаты и плотно закрыть за собой дверь. Женщина же, казалось, вовсе его не замечала за сборами. Ее волновал не муж, который глазел на нее в неловкий момент, а неизвестная нежить, с которой нужно встретиться. «Что ты можешь рассказать мне про эту тварь?» Наконец бросила она Эвендилу. «Какова она вид? Где чаще всего обитает? На кого нападает и чего сторонится?» Адептка уже надела облегающую кофту с высоким воротом и с тонкой белой шерсти и натягивала брюки. Она даже не успела забыть, какими удобными могут быть штаны. Как оживший мертвец в лохмотьях. Только очень сухой и древний. И злой. Торопливо говорил наследник Нордвуда. Кто эту нежить видит, тот рассказать уже мало что может. Она никого не щадит. Ни животных, ни людей. И не берет ее ничего. Ни огонь, ни сталь, ни серебро. Но как она завелась в Архиме, во всем Нордвуде начали мертвецы вылезать из могил. Даже дикие звери восстают. И призраки по ночам в лесах воют. Неупокоенные души. Вам не страшно, миледи? Гвин, которая в это время успела надеть шерстяные носки и уже натягивала сапоги, подняла на мужа сердитый взгляд. «Нет». Принц часто заморгал. «А могу ли я спросить, как вы планируете сразить эту нежить и снять проклятие?» Вкрадчиво осведомился мужчина. «Отвечу вопросом на вопрос, дорогой супруг». Гвин возилась за застежками кожаного корсажа. Движения получались рисковатыми даже слегка рассерженными, как и ее тон. Вы спрашиваете, потому что боитесь за мою жизнь? Или что я не справлюсь? Можете не отвечать. Меня ни один ответ сейчас не устроит. Что же до методов, то не волнуйтесь. Меня достойно обучили в академии. Она не лукавила. Подготовку Гвин получила непревзойденную. Магия стала ее родной стихией. Весь мир пронизывали незримые струны тончайшие потоки энергии. Адепты были теми, кто умел играть на этих струнах точно иной министрель на своей лютне. Но лишь самые искусные из них обладали способностями плести целые паутины из магических материй. Они становились лучшими заклинателями и вполне могли дорасти до настоящих архимагов. Таких талантливых обитатели Академии называли между собой пауками, Гвин тоже кое-что умела, От того ее навыки распространялись далеко за пределы обычной чудотворицы. Ее обучил отец, вот кто был действительно способным пауком. Адептка надела перевесь с маленьким топориком, Заглянище сапога пристроила тонкий стилет в темно-синих ножных. Подумав, натянула вязаные серые перчатки без пальцев. Для удобства перехватила их на запястьях тонкими шнурками. Потом принялась за дорожную сумку. Заглянула внутрь придирчивым взглядом. Закусила губу, перебирая в памяти все необходимое. Хевендел подошел к ней ближе. Бережно поправил ремешок на корсаже жены. Словно бы искал повод прикоснуться к ней, проявить участие. И не смог сдержать любопытство. Заглянул внутрь чародейской сумки краем глаза. Скляночки-пузыречки. Набор ножиков странного вида, Маленькие мешочки из ткани, Пара костяных амулетов, Странные веревочки, Какие-то камушки на дне И знакомых вещей лишь огниво. «Мне так жаль», — попробовал извиниться он, «что все так вышло. Мы даже узнать друг друга. Милорд, не нужно». Гвин скривилась так, точно облизала лимонную дольку. «Оставьте эти сожаления для кого-нибудь другого. «Не тратьте времени понапрасну». Она закрыла сумку и подошла к шкафу. Достала дорожный плащ, накинула его, а затем быстрым шагом пошла прочь из комнаты. Кевиндил поспешил следом. Он чувствовал себя ужасно неуютно из-за того, что буквально подставлял молодую жену. И еще из-за того, с какой холодностью она его игнорировала. «Я мог бы поехать с вами», — торопливо предложил он. «Это ни к чему», — ответила адептка. «Вы гораздо нужнее в замке, милорд». Фразу можно было запросто истолковать, как «не мешайся под ногами». Они спустились вниз. Гвин специально выбрала лестницу, которой пользовалась прислуга, дабы не встретить никого из королевской свиты. Адептка и принц прошли по узкому коридорчику мимо кладовых и оказались в жаркой кухне, где как раз кипела работа над обедом. «Барт, дружище, заверни ко мне сыр, хлеб и пару яблок», — с порога велела Гвин королевскому повару. «И еще бутылочку вина». Барт, которого все, включая короля, величали не иначе, как господином Бартолеусом, округлил маленькие серые глазки. Он не был слишком толстым или лысым, какими все привыкли видеть поваров, просто крупный и очень громкий мужчина средних лет но крепко уверовавший в свой авторитет и непревзойденные кулинарные навыки. Он пользовался уважением в Нордвуде и соседних королевствах. Последний раз с Бартом его звала покойная матушка, когда он выбил молочный зуб в погоне за кошкой. Кадык главного на кухне человека дернулся. Поварята затихли. Затих и принц, который стоял за плечом супруги. Лишь шкварчало и кипела вокруг, точно в жерле вулкана перед извержением. Гвина облокотилась на ближайший стол, где один из поварят нарезал морковку на одинаковые тонкие кругляшки, да так и замер с ножом в руке. Взяла один оранжевый кружок и отправила в рот. «Поеду разбираться с этой вашей нежитью». Она хрустнула морковкой. «Не хочется ехать совсем без провизии». Лицо мужчины просветлело. Он широко улыбнулся. «Я положу вам пирожки с мясом, моя леди», — повар замахал поварёшкой. «Что стоите, олухи бестолковые? Соберите вашей принцессе все, что она сказала, и пирожки не забудьте». Кевенделл вдруг понял, что стоит с отвисшей челюстью, а поваряты с невероятной скоростью суетятся вокруг, собирая еду для гвин. «Только не кладите много», — поморщилась заклинательница. «Я планирую к вечеру вернуться». «Как прикажет моя госпожа», — повар поклонился. «Спасибо, Барт», — ответила рыжая адептка и съела еще один кусочек морковки. «Если так пойдет и дальше, она дверь в кухню с ноги будет открывать», — шепнул один из мальчишек другому и захихикал. За что тотчас получил подзатыльник от повара. Но Гвин сделала вид, что не слышала. Пусть сам воспитывает своих подопечных. Поварята вручили ей котомку с продуктами, раскланились. «Благодарю», — повторила Гвин и сделала мужу знак, что им пора на выход. Принц обменялся многозначительным взглядом с поваром, а затем последовал прочь из душной кухни с ее запахами по коридору к выходу во внутренний дворик. Супруги Мейхарт оказались позади конюшен. Хозяйственные постройки здесь стеснились так густо, что нельзя было понять, где кончается амбар и начинается хлев. Гвин с невозмутимым видом переступила через лошадиную кучу, которую вместо того, чтобы сразу убрать, зачем-то прикрыли клочком сена, и вошла в конюшню через боковую дверцу. Ее лошадь, молоденькая гнедая кобылка с густой черной гривой, нетерпеливо застучала копытом, заведев хозяйку. Переоденьте уздечку, бросила гвин конюху вместо приветствия. На пуговке должна быть упряжь из высокого очага. Мои чары приведут ее обратно, если что-то пойдет не так. Адептка заметила смятение в глазах мужа и спешно пояснила: Но это вовсе не означает, что я умерла. Быть может, просто стало слишком опасно, и я решила отослать лошадь прочь. Кевиндел нехотя кивнул в ответ. Несколько мгновений он нерешительности наблюдал за тем, как жена снимает один из потушенных масляных фонарей в конюшне, проверяет в нем масло и приторачивает сбоку от седла вместе со своей сумкой и котомкой с провиантом. Быстрые уверенные движения. Будто она не навстречу с нежитью едет, а внезапно сорвалась в гости к захворавшей подруге. Никакого страха, ни следа сомнений или претензий. Странная женщина. Очень странная. «Сегодня утром я ездил в одну из наших деревень», — наконец решился поведать принц. На нее напал оживший мертвец. Пострадали Бортник и его сын. Мы послали к ним лекаря, но мертвец ушел в лес. Говорят, в лесах с каждым днем все опаснее. «Будьте осторожными, леди. Прошу вас». «Вы так добры, милорд?» Гвина изобразила на лице улыбку. «Но лучше напомните мне, как доехать до руин Архейма. Я видела карты, но все же». «Вам нужно поехать по главной дороге», — принц усмехнулся. «Собственно, она у нас одна. Вы по ней приехали». «Так вот, примерно через час езды вы выйдете на перекресток. Там будет старый клен с двойным стволом. Возле него начинается старая дорога». Эта дорога разрушена и порядком заросла, но вы не потеряетесь, она вас выведет в Архейм. Звучит несложно. Адептка погладила свою кобылку по шее. Она взяла пуговку за новенькую уздечку с гербом Мехартов на широком налобном ремне и повела к выходу из конюшни. Лошадь послушно последовала за ней, радостно пофыркивая, точно желая поскорее покинуть тоскливое стойло, и общество малознакомых собратьев. Заклинательница искренне надеялась, что сможет уехать незамеченной. Но слух о ее скором решении разнесся моментально. Главный двор высыпали все. От короля и принцессы до лекарей прачки. Зрителей набралось неприлично много. Будто им больше заняться нечем. Хотя чем еще тут заниматься в этой дыре? Гвин выругалась про себя. С невозмутимым видом она вывела пуговку на середину двора и даже позволила мужу помочь ей сесть верхом, хотя это явно было ни к чему. Мы благодарны вам, миледи, что вызвались помочь, торжественно произнес Бариан Мейхарт. Ваше благородство и забота о ближних не знают границ. Заклинательница покосилась в сторону ворот. Стражники открывали их слишком медленно на ее взгляд. Чтобы как-то занять время и избежать глупой беседы, она наклонилась седле и поцеловала мужа. Долго, как могла. Чем вызвала слезы умиления у одной из служанок и негодование со стороны диваны и ее девчонок. Гвин не особо заметила поцелуй, зато буквально ощутила на коже острые злые взгляды. Рыжая Депка прекрасно отдавала себе отчет в том, что делает и ради чего. Она понимала, что вышла замуж не за наследного принца Кэминдела Мейхарта. Нет, она вышла замуж за Нортвуд, за собственное королевство. И благополучие всей земли, а также ее людей, независимо от титула, возраста и пола, играло роль ключевую, так что король был в корне неправ. Дело вовсе не в благородстве. Его невестка руководил прагматичный расчет. Она оторвалась от принца. Кэвендил улыбался. Ласково, из доли неловкости. Я не могу поступить иначе, Ваше Величество, сказала королю заклинательница, и затем обратилась к собравшимся. Всем доброго дня! А потом вновь наклонилась к мужу, чтобы шепнуть. Если пуговка вернется одна, позабудьте о ней хорошенько. Конечно, шепнул принц. Он хотел сказать что-то еще. Но у Гвин не было никакого желания затягивать и без того нудное прощание. Она легко подтолкнула лошадку пятками и поехала к раскрытым воротам, навстречу осеннему лесу и его призракам.